Глава 4. Русский Цезарь. Эпиграф. В Турецкой славной области начинался славный праздничек. На турецкий славный праздничек злые турки съезжались, сладкой водки напевалися, что сами собой и похвалялись: всю родисишку насквозь пройдём. «Уж мы, граф-то Румянцева, в Аполлон возьмем, а в Аполлон возьмем, в Апоход пойдем. Как возговорит Румянцев граф, вы, служивые солдатушки, сослужите верой правдою, что за веру христианскую самому царю особенно». Из солдатской песни. Первую Екатериненскую русско-турецкую войну от века называют Румянцевской. Дливнее противостояние продолжалось. Империи стали ближе друг к другу, и Россия постепенно перехватывала инициативу. Не трудно было предсказать, что новая большая война с турками станет для России удачнее предыдущих. Хотя у османов появились новые козлы, ощутимая международная поддержка и неуверенность императрицы Екатерины в военных делах Ведь первые годы её царствования прошли под знаком мерулюбивого просвещения. Ей не хватало опыта управления полководцами действующей армией, а передавать всю власть в руки доверенного вельможи Екатерина не собиралась. Опыт накопился как раз во дни первой русско-турецкой и оказался блестятельным.